Тот берег. Последний долг. Теперь перенесемся в последний год пребывания Будды на земле, в год его пари нирваны. Благословенный провел сезон дождей в Белувагаме, деревушки недалеко от Весали. И когда ретрит был окончен, покинул это место и вернулся в Савадхи. в монастырь Джатавана. Там старейшина Сарипутта, полководец Хамма, выразил почтение благословенному, а затем отправился в свою келью. Его собственные ученики также пришли поприветствовать его. И когда старейшина наконец остался один, он подмёл пол, расстелил кожаный коврик. Ополоснув ноги, Он сел в позу для медитации и погрузился в непосредственное переживание нирваны. Арахата пал самопадти. В положенное время он вышел из медитации, и его посетила мысль: кто первым уходит в окончательную нирвану, просветлённый или его главные ученики? И он увидел, что главные ученики уходят первыми. Тогда он оценил свою жизненную силу и понял, что её осталось только на одну неделю. Он спросил себя: "Где я уйду в окончательную нирвану? Рахула достиг нирваны на небесах 33 богов, старейшина Аня Канданя на озере Чадданта в Гималаях. Где оставлю тело я?" Обдумывая это, он вспомнил свою мать. Она мать семи архатов, но у нее нет веры в Будду Дхаму и Сангху. Есть ли у нее возможность обрести веру? Помедитировав об этом, он понял, что у его матери есть необходимые факторы для вхождения в поток. Тогда он задал себе вопрос. Кто своими наставлениями сможет привести её к постижению истины? И увидел, что никто не справится с этой задачей, кроме него самого. Он подумал: если я останусь безучастен, люди скажут: "Сарипута помог огромному числу существ". Например, когда он проповедовал безмятежным божествам, большое количество девов достигла орхатства и ещё больше достигла первых трёх плодов. Были и другие случаи, когда множество существ становились вошедшими в поток, и тысячи семей переродились в небесных мирах после того, как старейшина вселил в них радостную уверенность в трёх драгоценностях. И несмотря на это, Он не может устранить ложные взгляды своей матери. Так люди будут говорить обо мне. Поэтому я должен освободить свою мать от ложных взглядов и достичь окончательной нирваны в той самой комнате, где родился на свет. Приняв это решение, он подумал: "Сегодня же попрошу дозволения у Будды и отправлюсь в Налаку". Позвав старейшину Чунду своего помощника Сарипуту, сказал: "Друг Чунда, пожалуйста, скажи нашей группе из 500 пхику взять свои чаши и одежды. Я хочу пойти в Налакум". Чунда сделал так, как его просили. Пхику убрали свои комнаты, взяли чаши и одежды и предстали перед старейшиной Сарипутой. Серпутта также привёл в порядок свою комнату, в которой обычно проводил дни. Стоя на пороге, он окинул взглядом это место и подумал: "Я в последний раз смотрю на него. Больше я сюда не вернусь". И вместе с Петюстамим Пику он пошёл к благословенному, поприветствовал его и сказал: "О, господин, пусть благословенный позволит Пусть все совершенные даст свое согласие. Настало время мне уйти в окончательную нирвану. Жизненная сила оставила меня. Владыка мира, великий мудрец, скоро я освобожусь от жизни. Не будет больше рождений и смертей. Последний раз я кланяюсь вам. Моя жизнь на исходе. Через неделю я оставлю это тело, сбросив тяжелое бремя. Позвольте мне, учитель, разрешите, настало время для моей нирваны. Я отрекнул желание жить. Далее в тексте говорится, что если бы просветлённый сказал: "Достигай окончательной нирваны", сторонники ложных взглядов стали бы говорить, что Будда одобряет смерть. А если бы он ответил не достигая окончательной нирваны, они стали бы говорить, что он одобряет круговорот бытия. Поэтому просветлённый не сказал ни того, ни другого, но только спросил: "Где ты достигнешь окончательной нирваны?" Сарипутта ответил: "В стране Магадха, в деревне Налака, в той комнате, где появился на свет Тогда благословенный сказал: "Делай, Сарипутта, то, что считаешь своевременным, но теперь у твоих старших и младших братьев пасанки не будет больше возможности лицезреть такого велику, как ты. Прочитай им последнюю проповедь от Гаммы". Тогда великий старейшина дал учение, в котором показал все свои удивительные способности. Поднимаясь до самых высот абсолютной правды, опускаясь до относительной правды, снова поднимаясь и снова опускаясь, он разъяснял Дхаму прямо и опосредованно. Закончив свою проповедь, он простерся перед Буддой. Припав к стопам учителя, Сарипутта сказал «Подожди». чтобы иметь счастье поклониться вам я развивал 10 совершенств в течение одной асанки и 100.000 кальп моё заветное желание наконец осуществилось мы больше не увидимся наша связь сейчас прервётся скоро я войду в город Нирвана не стареющий бессмертный мирный блаженный успокаивающий прохладой и безопасный, куда вошли многие сотни тысяч будд. Если я каким-либо словом или делом обидел вас, учитель, простите меня. А теперь мне пора. Однажды Будда уже отвечал на это: нет ни одного слова или дела, за которое я мог бы упрекнуть тебя, Сарипутта. Ты прекрасно обучен, наделён великой мудростью, широкой и яркой мудростью, быстрой, острой и всепроникающей мудростью. Смотри, Саньютта Никая 8.7. Так ответил Будда и сейчас: Я прощаю тебя сорепута, хотя не было ни одного слова или дела, которым бы ты меня огорчил. Делай всё, что ты считаешь своевременным. Как следует из этого отрывка, в тех немногих случаях, когда Будда, казалось бы, упрекал своего главного ученика, он делал это не из-за того, что был недоволен им. Он лишь показывал, как посмотреть на ситуацию с другой стороны. Как только Будда дал свое разрешение и Сарипутта поднялся на ноги, Великая Земля вздрогнула, и сильнейшая вибрация распространилась до самых водных границ. Земля будто бы говорила, «Пусть я несу все эти горные цепи во главе с Меру, горные кольца и Гималайи, Но сегодня я не могу выдержать такое громадное скопление достоинств. Сильнейший гром огласил небеса, появилась громадная туча и пошёл проливной дождь. Тогда просветлённый подумал: "Теперь я позволю полководцу Тхамме отбыть". Он встал с места, зашёл в свою благоухающую келью, И встал на драгоценную плиту. Сарипута трижды обошел вокруг здания и простерся в четырех местах. И вот о чем он подумал в это время. «О Сангхью и сто тысяч кальп тому назад у ног Будды Аномадаси я выразил стремление встретиться с вами. Мое желание осуществилось, и мы встретились». При первой встрече я впервые увидел вас сейчас я смотрю на вас в последний раз и больше не увижу никогда с руками сложенными в знак почтения сарипутта пятился до тех пор пока благословенный не исчез из виду и снова великая земля не в силах выдержать это задрожала до самых водных границ будда обратился к окружавшим его монахам: "Ступайте, бхику, проводите вашего старшего брата". После этих слов все четыре собрания последователей покинули Джэтавану, оставив благословенного одного. Услышав эту новость, жители Саватхи тоже вышли из города. Неиссякаемым потоком они несли благовония и цветы и их волосы были намочены в знак траура. Плача и причитая, они провожали старейшину. Сарипутта увещевал собравшихся со словами «Этой участи нельзя избежать» и попросил всех вернуться по домам. Монахам, которые сопровождали его, он сказал «Возвращайтесь назад». Не пренебрегайте учителем. Люди разошлись, и Сарипутта продолжал путь со своей группой учеников. Но всё же некоторые последовали за ним сетуя. Раньше наш благородный монах отправлялся в путешествие и возвращался, но из этой поездки он не вернётся. Старейшина сказал им: быть осознанными, друзья. Такова природа всего составного и обусловленного. И он велел им повернуть назад. Во время этого путешествия Сарипутта останавливался там, где его заставала ночь. И таким образом, за одну неделю многие люди смогли в последний раз увидеться с ним. Прибыв в Налаку к вечеру седьмого дня, он остановился около баньяна, который рос у деревенских ворот. Как раз в это время его племянник Упаривата проходил мимо и увидел Сарипуту. Он подошёл к старейшине, поприветствовал его и встал подле. Старейшина спросил его: Твоя бабушка дома? Да, достопочтенный. Тогда сообщи ей о нашем прибытии. Если она спросит, зачем я пришёл, скажи, что я пробуду здесь один день и попроси её подготовить мою комнату, а также ночлег для пятисот бхику. У перевата пошёл к своей двоюродной бабушке и сообщил ей, что прибыл его дядя. И где он сейчас, спросила она у деревенских ворот? Он один или с ним кто-то ещё? Он прибыл с 500 пику. Когда она спросила, зачем он приехал, у поривата ответил так, как велел ему старейшина. И она подумала: "Почему он просит, чтобы я предоставила ночлег такому большому числу пику?" Неужели после стольких лет монашества он снова хочет стать мирянином? Но она подготовила комнаты для старейшины и пхику, велела зажечь факелы и отправила за монахами. В сопровождении пхику Сарипутта подошел к террасе дома и отправился в свою комнату. Присев, он попросил, чтобы ученики отправлялись в отведённые им места. Не успели они уйти, как на старейшину обрушилась тяжёлая болезнь дизентерия, и его охватили сильные боли. Пока одно ведро выносили, а другое заносили, его мать подумала: "Кажется, дела моего сына совсем плохи". Она стояла в дверях своей комнаты. В это время, как говорится в тексте, четыре великих правителя богов задались вопросом: где находится полководец Тхаммы? Увидев, что он лежит на смертном одре в своей комнате в Налаке, они решили: давайте навестим его в последний раз. Зайдя в комнату, они поприветствовали старейшину и встали рядом. Кто вы? спросил старейшина. Мы великие правители богов, достопочтенный. Зачем вы пришли? Чтобы позаботиться о вас во время болезни. В этом нет необходимости, сказал Сериппута. У меня есть помощник. Вы можете идти. Когда они удалились, с таким же предложением прибыл Сакка, царь девов, а после него Махабрахма, и всех их старейшин отпускал с теми же словами. Старая брахманка, видя эту череду божеств, задумалась: кто все эти гости, которые приходят поклониться моему сыну, а потом уходят? Она подошла к комнате сына И спросил у достопочтенного чунды о состоянии старейшины. Чунда передал вопрос старейшине со словами: "Великая упасика, мирская последовательница, пришла. Сарипота спросил её: "Почему ты здесь в столь поздний час? Хотела увидеть тебя, дорогой. Скажи мне, кто это приходил к тебе в начале?" четыре великих правителя богов у пасика. Получается, ты более велик, чем они? Они как служители в храме, сказал старейшина. С тех пор, как наш учитель принял земное рождение, они охраняют его с мечами в руках. А кто приходил после них? Шакра, царь богов. И ты более велик, чем царь богов? «Он как послушник, который носит имущество пхику», — ответил Сарипутта, — «когда наш учитель возвращался с небес тридцати трех богов, шакра взял его чашу и одежду и спустился на землю вместе с ним. Кто приходил после шакры весь в сиянии? У пасека тот был ваш господь и учитель Махабрахма». «Сынок, значит, ты более велик, чем сам Господь Махабрахма?» «Да, у пасека». Когда Будда родился на свет, четыре Махабрахмы приняли его и положили в золотую сеть. Выслушав все это, брахманка подумала, «Если такова сила моего сына, какова же должна быть сила учителя моего сына?» Как только она об этом подумала, восторг и радость наполнили всё её тело. Старейшина понял, восторг и радость охватили мою мать в самое время преподавать ей Гаму. И он сказал: "О чём ты подумала у пасека?" "Я подумала, что если у моего сына столько заслуг, сколько же заслуг должно быть у его учителя?" Сей путта ответил. Когда Будда родился, когда отказался от мирской жизни, когда достиг просветления, когда впервые повернул колесо Дхаммы, каждый раз десятитысячная вселенная содрогалась. Нет никого, кто мог бы сравниться с ним в заслугах, сосредоточении, мудрости, освобождении, в знаниях и в взгляде о освобождении. И срипута подробно объяснил ей слова прибежища: "Таков благословенный этиписа погава". Так он раскрыл ей дхамму, взяв за основу описание достоинств будды. К концу проповеди, произнесённой любимым сыном Брахманка, обрела плод вхождения в поток. Мой дорогой Упатиса, Зачем ты поступал так со мной? Почему лишь спустя столько лет ты даровал мне божественное знание бессмертия? Старешина подумал: "Я отплатил Брахманке Рупасаре за то, что она вырастила меня. Этого достаточно". И он отослал её со словами: "Вступай к себе, у пасека". Когда она ушла, старешина спросил: "Сколько сейчас времени, чунда?" Насто почтенные начинает светать созавив всех пику. Когда ампику собрались старейшина сказал чунде: "Подними меня". И чунда помог ему сесть. Тогда старейшина обратился к пикум: "Братья, я жил и путешествовал с вами 44 года. Простите, если я когда-либо обидел вас словом или делом". Монахи ответили, «Достопочтенные, вы никогда не давали ни малейшего повода быть недовольными вами, хотя мы следовали за вами неотрывно, как тень. Это мы просим вас даровать нам прощения». После этого старейшина обернулся своей накидкой, прикрыл лицо и лег на правый бок. Затем, как сделает и Будда во время своей пари нирваны, Сарипутта погрузился по очереди в 9 медитативных состояний в прямом и обратном порядке, а затем снова начал с первой дьяны и дошёл до четвёртой. Войдя в четвёртую дьяну в тот самый момент, когда крайшек восходящего солнца появился над горизонтом, Сарипутта растворился в нирване без остатка. Это было полнолуние месяца Каттика, что соответствует октябрю-ноябрю солнечного календаря. Брахманка, находившаяся в своей комнате, вдруг подумала: "Как там мой сын? Я его не слышу". Она пришла к нему в комнату и стала массировать ему ноги. но увидев, что он скончался, она упала на землю, восклицая: "Мой дорогой сын, раньше мы ничего не знали о твоём величии. Из-за этого нам не удалось накопить заслуг, предлагая кров и подаяние сотням бедняков. Несчастные мы не построили монастырей". Так она прочитала до восхода солнца. Как только взошло солнце, она послала за ювелирами и велела открыть комнату с драгоценностями. Взвесив на больших весах горшки полные золота, она отдала их ювелирам и попросила выплавить украшения для похорон. Были возведены колонны и арки, а в центре деревни у пасека Сару дела повелион из едровой древесины. В середине павильона поместили остроконечную конструкцию, обнесённую парапетом из золотых колонн и арок. Когда всё было готово, началась похоронная церемония, на которой присутствовали как люди, так и боги. Целую неделю великое множество людей участвовало в священных обрядах, после чего Из ароматных пород дерева был сложен погребальный костёр. Тело достопочтенного срепутты поместили на поленье и при помощи благоухающих кореньев разожгли огонь. Всю ночь, пока пылало пламя, собравшиеся слушали проповеди от Гамми. В конце достопочтенный Анурудха залил огонь душистой водой. Старейшина Чунда собрал реликвии и завернул их в ткань. Тут старейшина Чунда подумал: "Я не могу здесь больше оставаться. Я должен сообщить просветлённому о кончине моего брата, достопочтенного Сарипуты, полководца Тхаммы". Он взял обёрнутые в ткань реликвии, чашу и одежду Сарипуты. и пошел в Савадхи, останавливаясь по дороге только на ночлег. Эта история содержится в комментарии к Чунда-сутте из Сатипаттана Саньюты. Некоторые подробности взяты из другой версии, изложенной в комментарии к Махапари Нирвана-сутте. О дальнейших событиях повествует Чунда-сутта. Саню Таникая, 47, 13